Глава 14. После того, как Дроид, пытаясь пристыковать орбитальный отсек орла к переходному коридору Краша, чуть не придавил им Олега, стало ясно, что одному ему не справиться. Кто-то другой должен еще и качественно сварить поверхности. Пока этот жестко фиксирует модули, нужны квалифицированные помощники. А где их взять? На складе запчастей краулера как раз трое давно отлынивают от работы по причине недомогания. Чтобы не рисковать с активацией трофейных роботов, мало ли что им там взбредет в голову и ещё продадутся с потрохами, увеличив и без того огромные расходы, закупил три блока мотиватора по тысячу коинтов с уклоном работы в космосе. Выбросив старые палёны, хоть бывший хозяин уже не сможет личность похватиться, но вдруг у него найдутся наследники. Со щелчком дослав в позы сборки и подал энергию. Три дуралея выпрямились и влюбленными сенсорами уставились на своего создателя. Так, вас, Олухов, надо как-нибудь окрестить, чтобы быстро обращаться в случае чего и не запутаться. Имя Вася уже занято. Не отвлекайся, дорогой. Я тебя не звал. Неси, неси этот блок искусственной гравитации в пятый технический отсек и пристыкуй его, как следует. Когда надо не дозовешься, а тут ревнивец сразу услыхал и прибежал. Назову Троицу в честь моих погибших друзей, чтобы напоминали мне о доме и прошлом. Тебя буду величать Костян, тебя Шурик, а тебя Лёха. Системное сообщение подтвердило смену идентификаторов управления с длинных непонятных номеров на звучные земные мужские погоняло. И киберы от нетерпения еще больше стали заглядывать в рот. Так, Шурик с Лёхой. Идите, прикрепляйте ходовую рубку. А ты, Костян, займись внутренним монтажом агрегатов. Вот вам каждому по схеме. Олег снова мысленно представил голограмму, затем пальцем поступательным движением запулил в голову робота в копию технологических схем. Получив от процесса программирования ощущения сродни с удовлетворением, присел на пластиковый ящик. Работа стала двигаться споро. Каждый сотрудник его новой мусороперерабатывающей компании Johnson Mattronson спешил отчитаться об очередном выполненном задании, чтобы получить с кусочком голограммы следующее. Складывалось ощущение, что дроиды устроили социалистическое соревнование между собой за право быть самым полезным. И этот факт не мог не радовать земного инженера. Как только скомпоновали корпус, приступили к монтажу системы жизнеобеспечения. Потом собрали силовую раму с каботажными двигателями, подключили блоки искусственной гравитации и левитации. В завершении присоединили огромную воронку-собирателя. Она состояла из раскладывающихся сегментов, поэтому ее полное испытание назначили в открытом пространстве. Габариты ангара не позволяли развернуть эту махину до конца. Ходовую рубку вынесли на верхнюю палубу, рядом с электроразрядной пушкой с дистанционным управлением. Внутри оборудовали просторную каюту капитана с обычной кроватью из мягкого пористого пластика. Жилые зоны закрывались герметично и имели несколько входных шлюзов. Для полетов требовался более мощный реактор. Его впихивали вчетвером в предварительно разрезанный борт судна. Производственно перерабатывающие цеха претерпели сравнительно небольшие изменения. В них установили логические блоки, отбирающие из потока поступающего сырья пригодные к использованию технологичные предметы а также живых существ, которых случайно затянуло в собиратель. В подбрюшье корпуса вымонтировали раздвигающийся трюм для готовой продукции и на всякий случай выдвигающиеся опоры, чтобы не раздавить при посадке полный живот. В завершении мужчина направил свою бригаду очищать поверхность корабля от грязи и обрабатывать слоем специальных нанитов, создающих самозатягивающееся броневое покрытие отражающие жесткие излучения и выдерживающие выстрелы из легких энергетических турелей, а сам полез в кабину, устроившись в командном ложементе, выбрал морфирование в легкий скафандр, полюбовавшись на грудную теснённую табличку с надписью на русском языке "Беркутов", созданную силой мысли и ручными нанитами, сделал запрос диспетчерскую космической базы на пробный вылет корабля. А что означает это название, «Орел»? Неожиданно поинтересовался женский голос диспетчера. Это на нашей планете большая, сильная, хищная птица, гордо реющая в вышине и оттуда пикирующая на свою добычу, ответил бесхитростный землянин на явное заигрывание женщины. Харю, дождись прибытия патрульного флайера. Они доокомплектуют твою птичку, а потом можешь гордо спикировать на ту кучу орбитального мусора, координаты которого я отправила в бортовой навигационный искин. И еще перешла на более теплые нотки обладательница голоса из переговорного устройства А ты Орел, умеешь красиво завлекать девушек своими живописными рассказами обязательно закажу тебя для стыковки по возвращению на станцию Олег открыл рот от удивления и просидев так в ступоре до прибытия контролеров, захлопнул его обратно на всякий случай решил поинтересоваться у разгружающих какой-то огромный контейнер копов Высокой вам тактовой чистоты служители порядка И тебе не сгореть на работе, Олег ЧС 1510 Рус. Герой, выживший космонф. Разрешите задать два вопроса. Задавай. Какой первый? Что это за устройство, которое вы привезли и каково его назначение? Старший безопасник дотронулся до ящика, и его стенки распались по сторонам, обнажив черное, состоящее из множества щупалец, утыканных красными глазками, аморфное чудовище. Оно вмиг растворило остатки упаковки, И поглядев на Олега, потекло к его судну: "Остановите его, оно сейчас сожрет мой корабль". Человек был окинулся на перерез, но его жестами остановили. А ночное кошмарище тем временем оплело корпус и жадно присосалось к нему. Затем невидно уставившись на капитана, вразнобой захлопало своими инфернальными очами. "Это космический дроид-искатель. Ты обязан по протоколу постоянно возить его с собой на корабле". Он проверяет твой груз, экипаж и досматривает встречные объекты с целью выявления необращенных живых существ. Смотри, какой милашка. Как ты хочешь его назвать? Э, нет, два раза я на этот фокус не поведусь. Сейчас его назову, а потом мне кредит впарят за покупку. Человеку в живот уперся Станнер. Называй, без него никуда не полетишь. Точнее, полетишь на планету в карьере. Хорошо, что ж вы сразу не сказали про его ценные свойства. Уговорили, будешь тогда Воландом. Вы приобрели дроида-искателя Воланд серии Тень. С вас удержано тысяч коинтов. Блин, я так и знал, что он очень дорогой. У меня всего 800 коинтов осталось. Чем мне теперь такую душу кормить? Это твой второй вопрос. Ладно, не напрягайся. У меня хорошее настроение. Это не будет засчитываться. Он неприхотлив, сам будет питаться из твоих мусорных запасов, выбирать что понравится. А теперь, что ты еще хотел узнать? Мне пообещали, что по возвращению закажут для стыковки. Разве это законно? Послушай, Самахаб, ты мне уже почти нравишься. За два дня спонсировал работу целого отделения контроля. И собрал эту колымагу, которая по определению летать не могла, а я на этом даже выиграл пари. Но не перебарщиваясь с глупыми вопросами и чудачеством, Мы за это обязаны наказывать ленивых умом. Жители колонии Боргов ценят только интеллектуальное развитие, а ты нарываешься открытой демонстрацией умственной деградации. Чтобы больше такой ереси от тебя не слышал. На всякий случай просвещу в качестве профилактики нарушения, то о чем ты спрашиваешь, предусмотрено кодексом. Если заказчик оплачивает стыковку с тобой, должен пищать коротким бипом и мелко трястись от предвкушения, как дроид, ощутивший в себе тот самый исправный блок мотиватора после долгого бездействия на складе. Радуйся, что пользуешься популярностью у профессионалов стыковки, и тебе перепадет процент от оплаты за контракт с ними. С твоими расходами я бы на твоем месте не вылезал из ячеек за И вылечи наконец свою фонящую радиацию. Рядом невозможно находиться. Сифонит как от прокаженного с ядерных рудников. К тому же это снижает твою цену и привлекательность. Поехали, ребята, надо еще успеть новые корпуса оценить для пригодности проживания. Разношёрстная группа гоблинов-форков развернулась и покачивая в такт правыми руками с зажатыми жезлами, промаршировала на палубу своего остроносового перехватчика. Олег, оставшись один на один со своим новым имуществом, осторожно поднялся по отвесному борту с помощью магнитных захватов на подошвах, подсознательно опасаясь притронуться к раскинувшемуся по всей длине воланду. Тот напротив радушно и предусмотрительно убирался с пути, если мешал наступить капитану на обшивку. Остальные роботы бесцеремонно пинками пенками отодвигали технотинтакли от своих технологических люков и мгновенно проваливались с них, как в колодцы. Перед глазами человека курсоры подсветкой выделяли в рубке очертания органов управления, указывая, как на курсах для чайников, что в какой последовательности и куда тянуть или нажимать. Видимо, это была программная особенность предполётного обучения бестолковых желторотых летунов из Борогова с помощью наглядной демонстрации. Круто, конечно, но инструктору космонавту испытателю первого класса тыканьем носом в пульт было совершенно излишним. Он знал, как все устроено и работает чуть ли не до молекул внутри, потому что сам разработал эту схему управления с помощью новых знаний. Уверенно запустив реактор и приподняв орел, плавно вышел за пределы отгораживающего шлюзового поля в открытый космос.